Глава 4. Последователи социализма и их умственный склад. Параграф 1. Классификация последователей социализма. Общая связь между разными категориями социалистов. Необходимость раздельного изучения разных групп последователей социализма. Параграф 2. Рабочие классы. Ремесленники и чернорабочие, различия социалистических представлений у этих классов. Психология парижского рабочего, его смышленность и дух независимости, его превосходство над классом чиновников. Беспечный и импульсивный характер этого рабочего, его художественное чутье, его консервативные инстинкты, его общительность и отсутствие эгоизма. Наивная простота его политических взглядов. Чем представляется ему правительство? Класс парижских рабочих окажется наиболее неподатливым к восприятию социализма. Параграф 3. Правящие классы. Успехи сентиментального социализма в образованных классах. Причины этих успехов. Заразительность примера, влияние страха, скептицизма и равнодушия. Параграф 4. Полуученые и доктринеры. Что такое полуученый? В каком случае можно быть одновременно и полуученым, и весьма образованным? Полуученый, воспитанный на книгах, всегда останется чуждым окружающей его действительности. Быстрое развитие социализма в среде полуученых. Гибельная роль высших учебных заведений и их питомцев. Доктринеры их непонятливость и наивность. Параграф 1. Классификация последователей социализма. Понятие о социализме охватывает весьма разнообразные теории и, на первый взгляд, очень противоречивые. Армия последователей этих теорий не имеет почти никакой другой взаимной связи, кроме ненависти к существующему порядку вещей и неопределенных стремлений к новому идеалу, который должен улучшить положение и заменить старые верования. Хотя все эти последователи дружно идут к разрушению наследия прошедших времен, но одушевлены они весьма различными чувствами. Только при отдельном изучении главнейших их групп можно несколько выяснить их психологию и, следовательно, их восприимчивость к новым доктринам. Социализм, казалось бы, на первый взгляд должен приобрести больше всего последователей в низших слоях народа и особенно среди рабочих. Новая идея является в самой простой и, следовательно, самой общепонятной форме, поменьше работы и побольше наслаждений. Взамен неопределенного заработка, часто нищеты в старости, подчинение фабричным правилам, подчас очень тяжелым, им обещают создать такое обновленное общество, в котором при новом распределении богатств всемогуществом государства работа станет отлично оплачиваться и очень облегчиться. Перед такими блестящими и так часто повторяемыми обещаниями, казалось бы, низшие классы не могут колебаться. Особенно тогда... Когда, имея право посредством всеобщего голосования выбирать законодателей, они держат всю власть в своих руках. Тем не менее, они колеблются. То, что наиболее бросается в глаза в настоящее время, это не быстрота распространения пропаганды новых доктрин, а, напротив, относительная его медленность. Нужно изучить, что сейчас мы и сделаем, Разные категории приверженцев социализма, чтобы понять это различие влияний его в разных средах. Мы последовательно рассмотрим с этой точки зрения следующие категории. Рабочие классы, правящие классы, класс так называемых полуученых и доктринеров. Параграф 2. Рабочие классы. Психология рабочих классов в зависимости от ремесла, места и среды слишком разнообразна для того, чтобы могла быть изложена подробно. На это потребовалось бы очень долгое и утомительное исследование, требующее большой наблюдательности, почему, вероятно, и не было сделано попыток в этом направлении. Я ограничусь изучением рабочего класса вполне определенного, а именно парижского. Рабочий класс Парижа я мог изучить с некоторой основательностью. Парижские рабочие представляют особый интерес, так как именно в Париже всегда происходят наши революции. Последние – удаются или не удаются, в зависимости от того, имеют или не имеют вожаки за собой парижский рабочий класс». Этот интересный класс содержит в себе очевидно много разновидностей, но подобно естествоиспытателю, описывающему общие характерные черты данного рода, присущие всем относящимся к нему видам, мы коснемся лишь характерных свойств, общих большинству наблюдаемых разновидностей. Существует, однако, одно подразделение, которое необходимо отметить с самого начала – чтобы не соединять вместе элементы, слишком различающиеся. В самом деле, в рабочем классе наблюдаются две резко отличающиеся категории, каждая со своей особой психологией – чернорабочие и ремесленники. Класс чернорабочих самый низший по умственным способностям, но и самый многочисленный. Он непосредственный продукт развития машинного производства и растет с каждым днем. Совершенствование машин стремится все к большей автоматичности работы и, следовательно, уменьшает все более и более степень умственных способностей, необходимую для ее выполнения. Роль фабричного рабочего только и ограничивается тем, чтобы постоянно направлять проход какой-нибудь нитки или проталкивать сквозь зубцы какие-либо металлические пластинки, которые сами складываются, выковываются и чеканятся. Обиходные предметы, например, простые фонари для освещения рвов и канав, стоящие всего 5 Су, составляются из 50 разных частей, из них каждая выделывается специальным рабочим, который ничего другого и не будет делать, в течение всей своей жизни. Такая легкая работа роковым образом и оплачивается плохо, тем более, что для ее исполнения имеется много конкурентов – женщин и детей, также способных на нее. Незнакомый ни с какой другой работой, чернорабочий находится по неволе в полной зависимости от директора фабрики, на которой работает. Социализм более всего может рассчитывать на чернорабочий класс – Потому, во-первых, что он наименее умственно развит, а во-вторых, потому что он менее обеспечен и поэтому по поневоле увлекается всеми доктринами, обещающими улучшить его положение. Этот класс никогда сам не начнет революции, но послушно примкнет ко всякой. Рядом, или вернее значительно выше этой категории, стоят ремесленники. К ним принадлежат рабочие на постройках, в механических мастерских, занятые промышленными искусствами и в мелкой промышленности. Плотники, столяры, цинковщики, литейщики, электротехники, маляры, декораторы, каменщики и так далее. У них каждый день новая работа, представляющая новые затруднения, для преодоления которых нужно размышлять, что способствует умственному развитию. Эта категория самая распространенная в Париже. Ее главным образом я и буду иметь в виду в последующем исследовании. Психология этой категории особенно интересна, так как характер ее вполне определенный, чего нет в большинстве других социальных категорий. Парижские ремесленники составляют касту, из которой редко кто пытается выйти – Сын рабочего желает, чтобы его сыновья оставались рабочими. Мечта крестьянина и мелкого служащего – изменить общественный статус своих сыновей. Мелкий чиновник презирает ремесленника, но последний относится к первому еще с большим презрением, считает его лентяем, лишенным способностей. Он сознает, что уступает чиновнику в щегольстве одежды, в утонченности манер, но зато считает себя значительно выше в отношении энергии, деятельности и смышленности, что очень часто так и бывает. Ремесленник преуспевает только благодаря своим достоинствам. Чиновник – благодаря выслуге лет. Чиновник ничего не представляет вне своей корпорации. Ремесленник – самостоятельная единица, имеющая цену сама по себе. Если ремесленник хорошо знает свое дело, он уверен, что для него найдется работа везде, тогда как чиновник не может иметь такой уверенности. Поэтому этот последний всегда дрожит перед своим начальством, которое может лишить его места. Ремесленник, напротив, имеет гораздо больше достоинства и независимости. Чиновник не способен действовать вне узких рамок известных правил – и вся его служба состоит в соблюдении этих правил. Ремесленник, наоборот, каждый день встречается с новыми затруднениями, которые возбуждают в нем предприимчивость и наводят на размышления. Наконец, ремесленник, лучше оплачиваемый, чем чиновник, и не имеющий надобности в одинаковых с ним расходах на внешнюю атрибутику, может вести гораздо более широкую жизнь. Маломальский Способный ремесленник, 25 лет от роду, может без затруднений зарабатывать столько, сколько служащий по торговой или административной части может получить лишь через 20 лет службы. Не ремесленник, а чиновник настоящей современной пария. Вот почему последний является всегда ярым социалистом. Но впрочем, он социалист не особенно опасный. Почти не имея возможности бастовать и вступать в синдикаты, постоянно опасаясь потерять место, он принужден скрывать свои мнения. Психологические особенности, к описанию которых я сейчас приступлю, настолько общи, что могут быть отнесены к большей части парижских ремесленников одной и той же расы. Но к рабочим разных рас эти описания не подойдут в силу того, что влияние расы гораздо сильнее влияния среды. Я покажу в другой части этого труда, насколько отличаются англичане от ирландцев, работающих в одной и той же мастерской. То есть в одинаковых внешних условиях. То же самое мы легко увидели бы и в Париже, если бы сравнили парижского рабочего с итальянским или немецким, работающими в одних и тех же условиях, то есть подчиняющимися одинаковым влияниям обстановки. Оставляя в стороне это исследование, мы ограничимся только указанием, что эти влияния расы ясно сказываются на парижских рабочих, пришедших из некоторых провинций, например, из округа Лиможа. Многие из указанных ниже психологических черт характера совершенно чужды этим последним. Лиможский, рабочий, воздержан, терпелив, молчалив, не любит ни шума, ни роскоши, не посещая ни кабаков, ни театров, он только и мечтает скопить некоторую сумму и вернуться к себе в деревню. Он ограничивается небольшим числом ремесел, тяжелых, но хорошо оплачиваемых, например, каменщика. И в этих ремеслах им очень дорожат за его воздержанность и исполнительность. Установив эти основные начала и эти подразделения, мы рассмотрим теперь психологию парижских рабочих, имея в виду преимущественно ремесленников. Вот самые характерные черты их умственного склада. Парижский рабочий приближается к первобытным существам по своей легко воспламеняющейся натуре, по своей непредусмотрительности, по неспособности владеть собой и своей привычке руководствоваться только инстинктом минуты. Но он одарен художественным и подчас критическим чутьем, весьма утонченным под влиянием среды, в которой он живет. Вне своего ремесла, которое он отлично исполняет, не столько, однако, в отношении точности отделки, сколько в отношении вкуса, он рассуждает мало или плохо и почти недоступен другой логике, кроме логики чувств. Он любит жаловаться и браниться, но жалобы эти более пассивны, чем активны. В сущности, он очень консервативен, большой домосед и не терпит перемен. Безразлично относясь к политическим доктринам, он всегда легко подчинялся всякому режиму, лишь бы во главе его стояли люди, имеющие престиж. Генеральский мундир всегда возбуждает в нем некоторое почтительное волнение, которому он почти не может противиться. Он легко поддается фразам и престижу, а отнюдь не доводам разума. Он очень общителен, ищет компании товарищей и только для того и посещает винные лавки, настоящие народные клубы. Непотребность в спирте привлекает его туда, как многие думают. Вино только предлог, который, конечно, может обратиться и в привычку, но, собственно, не вино притягивает рабочего в кабак. Если он уходит в кабак от семьи, как буржуа в клуб, то это происходит от того, что домашняя обстановка не имеет ничего особенно притягательного. Жена рабочего, или как он ее называет «хозяйка», обладает несомненными качествами, она бережлива и предусмотрительна, но ничем другим не интересуется, кроме своих детей, ценами на продукты и покупками. Совершенно недоступная общим идеям и страстным рассуждениям, она принимает участие в них только тогда, когда кошелек и буфет пусты. Она, конечно, уже никогда не подала бы голос за стачку только из принципа. Частые посещения винных лавок, театров, общественных собраний парижским рабочим вызываются его потребностью в возбуждении, общительности, в волнении и упоении фразами и шумными спорами. Разумеется, по мнению моралистов, он поступил бы лучше, оставаясь благоразумно дома. Но для этого ему нужно было бы иметь вместо своего умственного склада рабочего мозг моралиста. Политические идеи иногда захватывают рабочего, но он почти никогда ими не проникается. Он способен на один миг стать бунтовщиком, дойти до неистовства, но никогда не может обратиться в фанатика идеи он слишком легко поддается минутному увлечению, чтобы какая-либо идея могла укорениться в нем. Его неприязнь к буржуа есть чаще всего неглубокое напускное чувство, происходящее просто от того, что буржуа богаче его и лучше одет. Надо очень мало знать парижского ремесленника, чтобы предполагать в нем способность горячо преследовать осуществление какого-либо идеала, социального или другого. Идеал у рабочего, если и бывает, то менее всего революционный, менее всего социалистический и самый что ни на есть буржуазный. Всегда маленький домик в деревне, с условием, чтобы он был неподалеку от винной лавки. Он очень доверчив и великодушен». Он очень охотно и нередко стесняя себя во многом, дает у себя приют своим товарищам в затруднительном положении. И постоянно оказывает им множество мелких услуг, каких светские люди, при тех же обстоятельствах, никогда не оказали бы друг другу. Он не имеет никакого эгоизма, и в этом отношении стоит значительно выше чиновника и буржуа, эгоизм которых, напротив, очень развит. С этой точки зрения он заслуживает симпатии, которой буржуа не всегда достоин. Развитие эгоизма в высших классах, как надо полагать, есть непременное следствие их состоятельности и культуры, и при том пропорциональное этим данным. Только бедняк действительно готов всегда подать руку помощи, так как только он может действительно чувствовать, что такое нищета» это отсутствие эгоизма, при той легкости, с какой рабочий готов восторгаться личностями, успевшими его очаровать, придает ему способность жертвовать собой, если не ради торжества какой-либо идеи, то, по крайней мере, ради вожаков какого-либо движения, сумевших завоевать его сердце. Свежая еще в памяти затея Буланже – дает поучительный в этом смысле пример. Примечание 20. Имеется в виду движение за пересмотр Республиканской Конституции 1875 года и распуск парламента, возглавленное генералом Жоржем Буланже в 1887-1889 годах. Парижский рабочий охотно подсмеивается над религией, но в душе чувствует к ней бессознательное почтение – Его насмешки никогда не относятся к самой религии как верованию, а только к духовенству, которое он считает как бы частью правительства. Свадьбы и похороны без участия церкви редки в парижском классе рабочих. Брак, заключенный только в мэрии, не удовлетворяет его. Его религиозные инстинкты, склонность подчиняться каким бы то ни было верованиям, политическим, религиозным или социальным трудно искоренимы. Такая склонность когда-нибудь послужит залогом успеха социализма, который в сущности что иное, как новый символ веры. Если пропаганда социализма среди рабочих удастся, то отнюдь не потому, как думают теоретики, что рабочие удовлетворятся его обещаниями, а под влиянием бескорыстной преданности, которую проповедники социализма сумеют в них возбудить. Политические понятия у рабочих самые простые и крайне наивные. Правительство для него – это таинственная неограниченная власть, которая по произволу может повышать или понижать заработную плату, но вообще враждебная рабочим и благоприятствующая хозяевам. Всякие свои невзгоды рабочий считает непременным следствием ошибок правительства и поэтому легко соглашается на его смену. Впрочем, он очень мало заботится о том, какого, собственного рода и устройства это правительство, признавая только, что оно вообще необходимо. По его мнению, то правительство хорошо, которое покровительствует рабочим, способствует повышению заработной платы и притесняет хозяев. Если рабочий проявляет симпатию к социализму, то только потому, что видит в нем правительство, которое повысило бы заработок, сократив число рабочих часов. Если бы он мог себе представить, какой системе регламентации и надзора социалисты предполагают подчинить его в том обществе, о котором он мечтает, Он тотчас же сделался бы непримиримым врагом новых доктрин. Теоретики социализма полагают, что хорошо знают душу рабочих классов, а в действительности они очень мало ее понимают. Они воображают, что вся сила убедительности заключается в аргументации и в рассуждениях. В действительности же ее источники совсем иные, что остается в душе народа от всех их речей. Поистине очень мало. Если умело расспросить рабочего, считающего себя социалистом, и оставить при этом в стороне избитые искусственные фразы, банальные, машинально повторяемые им проклятия капиталу, то обнаружится, что социалистические идеи рабочего представляют собой какую-то неопределенную мечту, Очень похожую на мечты первых христиан в далеком будущем, слишком далеком для того, чтобы произвести на него достаточно сильное впечатление, ему мерещится наступление царства бедных, бедных материально и духовно, царства, из которого тщательно будут исключены богатые, богатые деньгами или умственными способностями. Какими средствами эта отдаленная мечта может осуществиться? Рабочие о том вовсе не думают. Теоретики, очень мало понимая их душу, не подозревают, что социализм, когда он захочет перейти от теории к практике, именно в народных слоях встретит самых неотразимых врагов. Рабочие и еще более крестьяне имеют столь же развитую, как и у буржуа, склонность к собственности. Они очень желают увеличить свое имущество, Но с тем, чтобы самим по своему желанию распоряжаться плодами своего труда, а не предоставлять это какой-нибудь общественной организации, даже если бы эта организация обязывалась удовлетворять все потребности своих членов. Это чувство сложилось веками и всегда встанет несокрушимой стеной перед всякой серьезной попыткой коллективизма. Несмотря на буйный, порывистый нрав рабочего, готового всегда примкнуть к зачинщикам революции, он очень привязан к старине, большой консерватор, он очень самовластен и деспотичен. Он всегда приветствовал тех, кто разрушал алтари и троны, но еще одушевленнее приветствовал тех, кто их восстанавливал. Когда случай делает его хозяином какого-либо предприятия, он держит себя как неограниченный монарх, значительно более тяжелый для своих бывших товарищей, чем хозяин буржуа. Генерал Дюбарель описывает следующим образом психологию рабочего, переселившегося в Алжир, чтобы сделаться там колонистом роль которого попросту заключается в принуждении туземцев работать из-под палки. Он проявлял все инстинкты феодальных времен. Выйдя из мастерских большого города, он говорил и рассуждал, как сподвижники Пипина Короткого или Карла Великого, или как рыцари Вильгельма Завоевателя. Примечание 21. Пипин Короткий и Карл Великий. Франкские короли, Вильгельм-завоеватель, король Англии, прославились политикой экспансии, которые выкраивали себе обширные поместья во владениях завоеванных народов. Всегда насмешливый, подчас остроумный, парижский рабочий ловко схватывает комическую сторону вещей и в политических событиях преимущественно ценит забавную сторону – или слишком резкие проявления какого-либо события. Его очень забавляют нападки депутата или журналиста на какого-либо министра, но мнения, защищаемые министром и его противниками, мало интересуют рабочего. Споры с перебранками его занимают как спектакль в Амбигю. Примечание 22. Амбигю – название одного из парижских театров к рассуждениям с разными доводами, он совершенно равнодушен. Этот характерный склад ума проявляется также в приемах и манере споров у рабочего, и их можно наблюдать в политических народных собраниях. Он всегда разбирает не значение данного мнения, а только достоинство того, кто это мнение излагает. Его может увлечь только личный престиж оратора – а не рассуждение его. Он не нападает, собственно, на мнение оратора, который ему не нравится, а набрасывается исключительно на самую личность оратора. Честность противника в споре сейчас же подвергается сомнению, и этот противник должен считать себя счастливым, если его просто обзывают негодяем. И кроме брани, он не получит в голову чего-либо другого. Споры в политических собраниях, как известно, неизменно сводятся к диким перебранкам и потасовкам. Это, впрочем, порок расы, а не исключительно рабочего класса. Многие не могут слушать человека, высказывающего не несогласное с их взглядами мнение, и не оставаться внутренне убежденным, что он круглый идиот или гнусный злодей. Понимание чужих идей было всегда недоступно для людей латинской расы. Импульсивный, беззаботный, подвижный и буйный характер парижских рабочих всегда им мешал вступать в сообщество, как делают то английские рабочие при больших предприятиях. Эта упорная неспособность делает их беспомощными при отсутствии общего над ними руководства, И в силу только этого обрекает их на вечную опеку. Они ощущают неисцелимую потребность иметь над собой руководителя, которого они могли бы беспрестанно делать ответственным за все, что с ними случается. И в этом опять видна особенность расы. Единственным вполне осязаемым результатом социалистической пропаганды в рабочих классах явилось распространение среди них того мнения, что они эксплуатируются своими хозяевами и что с переменой правительства их заработок увеличится одновременно со значительным сокращением работы. Консервативные инстинкты большинства из них препятствуют им, однако, вполне согласиться с этим мнением. На выборах в Палату депутатов в 1893 году на 10 миллионов избирателей только 556 тысяч голосовали за депутатов-социалистов, и таковых оказалось только 49. Такой маленький процент, увеличившийся только по-видимому на выборах в 1898 году, показывает, как прочны консервативные инстинкты рабочего класса. Есть, впрочем, основная причина, которая будет чрезвычайно препятствовать распространению социалистических идей, по крайней мере, у парижских рабочих. Число мелких собственников и мелких акционеров среди рабочего класса имеет повсюду наклонность возрастать. Как бы ни был мал домик, как бы ни была незначительна акция или даже часть акции – Они преобразовывают своего владельца в расчетливого капиталиста и изумительно развивают его инстинкты собственности. Как только рабочий обзаведется семьей, домашним очагом и сделает некоторые сбережения, он тотчас же делается упорным консерватором. Социалист, и особенно социалист-анархист, чаще всего холост, без домашнего очага, без семьи и без средств. То есть кочевник. А кочевник всегда во все эпохи истории был необузданным варваром. Когда экономическая эволюция обратит рабочего в собственника хотя бы самой небольшой части той фабрики, на которой он работает, его понятие об отношении между капиталом и трудом изменится в корне. Доказательством тому могут служить некоторые фабрики, где такое преобразование уже сделано, а также и сам склад ума крестьянина. Крестьянину вообще живется значительно тяжелее, чем городскому рабочему. Но крестьянин в большинстве случаев владеет пашней, и уже по этой простой причине он почти никогда не бывает социалистом. Он бывает им только тогда, когда в его неразвитой голове зародится мысль о возможности поживиться пашней соседа, не уступая, разумеется, своей. На основании изложенного можно сказать, что парижские рабочие, на которых так многое рассчитывают социалисты, окажутся именно менее всего восприимчивыми к социализму. Пропаганда социалистов возбудила разные вожделения и ненависть, но новые доктрины не глубоко запали в душу народа. Весьма возможно, что вследствие какого-либо из тех событий, за которые рабочий всегда делает ответственным правительство, например, продолжительная безработица или иностранная конкуренция, ведущая к понижению заработной платы, социалистам удастся вербовать в ряды революции рабочих. Но эти же самые рабочие живо пристанут к Цезарю который явится, чтобы подавить эту революцию. Параграф 3. Правящие классы. Много содействует успеху социализма, как пишет Д. Лавелей, то обстоятельство, что он понемногу охватывает образованные классы. Причины тому, как думаем мы, различны. Заразительность модных, вероучений, страх, потом... Равнодушие. Большая часть буржуазии, пишет Гарофало. Примечание 23: Рафаэль Гарофало, знаменитый итальянский криминалист, один из основателей школы позитивной криминологии, основной труд криминология 1885 год. Хотя и смотрит с некоторой боязнью на социалистическое движение, думает, что теперь это движение уже неотразимо и неизбежно. В том числе есть чистосердечные натуры, наивно влюбленные в идеал социалистов и видящие в нем стремление к царству справедливости и всеобщему счастью. Это не что иное, как выражение поверхностного, неразумного чувства, воспринятого как нечто заразительное. Принимать политическое или социальное воззрение только тогда, когда по зрелом размышлении, оно оказывается соответствующим действительности, есть такой умственный процесс, к какому, по-видимому, не способно большинство латинских умов. Если бы мы при этом проявляли хотя бы незначительную часть того здравого смысла и обдуманности, какими пользуется последний лавочник при заключении торговых сделок, то мы не были бы, как теперь, в вопросах политики и религии, под властью моды, обстановки, чувств. И, следовательно, не блуждали бы по воле событий и мнений, господствующих в данный момент. Эти модные мнения составляют одну из главных причин принятия или непринятия доктрин. Для громадного большинства людей нет других причин. Страх перед мнением глупцов – представлял собой всегда один из важных факторов истории. В настоящее время социалистические стремления значительно более распространены среди буржуазии, чем в народе. Они распространяются в ней с особой быстротой в силу простой заразительности. Философы, литераторы и артисты покорно примыкают к движению и деятельно содействуют его распространению ничего, впрочем, в нем не понимая. Скажем без преувеличения, пишет Бурдо, что в палате из 50 депутатов-социалистов найдется, пожалуй, дюжина, знающих в точности, что они понимают под словом «социализм» и способных объяснить это толково. Даже те, которые принадлежат к сектам, возникшим под влиянием разных теорий, упрекают друг друга в невежестве. Большая часть социалистов – даже среди вожаков, социалисты по инстинкту. Социализм для них есть энергичная формула выражения недовольства и возмущения. Театр, книги, картины все более и более пропитываются чувствительным, слезливым и смутным социализмом, вполне напоминающим гуманитаризм правящих классов времен революции. Гельятина не замедлила им показать, что в борьбе за жизнь нельзя отказываться от самозащиты, не отказываясь вместе с тем и от самой жизни. Историк будущего, видя всю легкость, с какой высшие классы в настоящее время все более и более выпускают из рук оружие, с полным презрением отметит их прискорбную недальновидность и не пожалеет их. Еще один двигатель социализма в среде буржуазии – это страх. «Буржуазия», – пишет только что упомянутый мною автор, – «страшится. Нерешительная она идет ощупью и надеется спастись посредством уступок, забывая, что это как раз один из безумейших приемов политики и что нерешительность, мировые сделки, желание угодить всем – Суть недостатки характера, за которые, в силу вечной несправедливости, мир всегда жестоко наказывал, сильнее, чем за преступления. Последнее из чувств, о котором я говорил, равнодушие, если и не содействует прямо распространению социализма, то облегчает его, мешая бороться с ним. Скептическое равнодушие, или, как говорят, наплевательство, Есть серьезная болезнь современной буржуазии. Когда воззвание и нападки возрастающего меньшинства, горячо добивающегося осуществления какого-нибудь идеала, встречают на пути только равнодушие, можно быть уверенным, что торжество такого меньшинства близко. Кто злейший враг общества? Тот ли кто на него нападает? Или тот, кто даже не дает себе труда его защищать. Параграф 4. Полуученые и доктринеры. Полуучёными я называю тех, кто не имеет других знаний, кроме книжных, и, следовательно, не имеет никакого понятия о действительной жизни. Они – продукт наших университетов и школ, этих жалких фабрик вырождения, с гибельной деятельностью которых – Нас познакомил Тен. Примечание 24. Тен. Происхождение современной Франции. Том 5, глава 3. Санкт-Петербург, 1907 год. И многие другие. Профессор, ученый, студент, нередко многие годы и очень часто на всю жизнь остаются полуучеными. Молодой англичанин, Молодой американец, который уже 18 лет от роду объездил свет, познакомился с технической деятельностью и умеет обходиться сам собою, не полуученый и никогда не будет неудачником. Он может быть очень мало сведущ в греческом и латинском языках или в теоретических науках, но он выучился рассчитывать только на самого себя и руководить собой. Он владеет той дисциплиной ума, той привычкой размышлять и рассуждать, каких никогда не давало одно чтение книг. Самые опасные последователи социализма и иногда даже самые злые анархисты набираются именно в беспорядочной толпе полуученых, в особенности и закончивших курс лицеев, не нашедших себе дела бакалавров, сетующих на свою участь учителей, оставшихся без казенных мест, университетских профессоров, считающих свои научные заслуги непризнанными. Последний казненный в Париже анархист был кандидат на поступление в политехническую школу, не нашедший никакого приложения своим бесполезным поверхностным знаниям и вследствие того ставший врагом общества не сумевшего оценить его достоинство, естественно, жаждавший заменить это общество новым, среди которого выдающиеся способности, какие он признавал в себе, найдут свое применение. Недовольный полуученый – самый злостный из всех недовольных. Недовольство – это и порождает частое проявление социализма среди некоторых кругов, например, среди народных учителей – поголовно считающих себя недостаточно оцененными. Быть может, среди учителей начальных школ и особенно профессоров высших учебных заведений социализм наиболее всего находит приверженцев. Глава французских социалистов, бывший профессор, в газетах оттенили тот поражающий факт, что желание этого профессора-социалиста – Читать в Сорбонне курс о коллективизме было поддержано 16 профессорами против 37. Роль, какую играет в настоящее время этот класс полуученых в латинских странах в отношении развития социализма, становится крайне опасной для общества, среди которого они живут. Совершенно чуждой всякой действительности, они вследствие этого не способны понять искусственные, но необходимые условия для возможности существования общества. Общество, управляемое ареапагом профессоров, как мечтал о том Агюст Конт, не продержалось бы и шести месяцев. В вопросах, имеющих общий интерес, мнение специалистов в области литературы или науки отнюдь не более, а весьма часто гораздо менее ценно, чем мнение невежд если этими последними являются крестьяне или рабочие, по своей профессии соприкасающиеся с действительностью жизни. Я уже настаивал на этом положении, которое представляет собой наиболее серьезный довод в пользу всеобщей подачи голосов. Очень часто со стороны толпы и редко со стороны специалистов проявляется политический ум, Патриотизм и чувство необходимости защищать общественные интересы. Толпа часто соединяет в себе дух своей расы и понимание ее интересов. Примечание 25. Мы имели поразительный пример этому в знаменитом деле, которое недавно произвело во Франции, столь глубокий разлад. Тогда как значительная часть буржуазии жестко нападала на армию, С бессознательностью человека, яростно подтачивающего фундамент своего жилища, народные массы инстинктивно приняли ту сторону, на которой были истинные интересы страны. Если бы эти массы также обратились против армии, то мы, может быть, претерпели бы междуусобную кровавую войну, необходимым следствием которой было бы вторжение неприятеля». Она в высокой степени способна к самоотверженности, к жертвам, что, впрочем, не мешает ей быть иногда бесконечно ограниченной, хвостливой, свирепой и готовой всегда поддаться обольщению самых пошлых шарлатанов. Толпой, без сомнения, управляет инстинкт, а не разум. Но разве бессознательные поступки не бывают очень часто, более высокими, чем сознательные. Безотчетные машинальные действия нашей физической жизни и громадное большинство таких же действий нашей духовной жизни по отношению к действиям сознательным представляют собой такую же громаду, как водяная масса всего океана относительно волн на его поверхности. Если бы непрерывное течение этих бессознательных действий остановилось человек не мог бы прожить и одного дня. Бессознательные элементы нашей психики представляют собой просто наследие всех приспособлений, созданных длинным рядом наших предков. В этом-то наследии и сказываются расовые чувства, инстинкт своих потребностей, которому полунаука очень часто дает ложное направление. Неудачники, непонятые, Адвокаты без практики, писатели без читателей, аптекари и доктора без пациентов, плохо оплачиваемые преподаватели, обладатели разных дипломов, не нашедшие занятий, служащие, признанные хозяевами, негодными и так далее. Суть – естественные последователи социализма. В действительности они мало интересуются, собственно, доктринами. Все, о чем они мечтают, это создать путем насилия общество, в котором они были бы хозяевами. Их крики о равенстве и равноправии нисколько не мешают им с презрением относиться к черне, не получившей, как они, книжного образования. Они считают себя значительно выше рабочего, тогда как в действительности при своем чрезмерном эгоизме и малой практичности Они стоят гораздо ниже рабочего. Если бы они сделались хозяевами положения, то их самовластие не уступило бы самовластью Марата, Сен-Жуста или Робеспьера, этих типичных образцов непонятых полуученых. Надежда сделаться тиранами, в свою очередь после долгой неизвестности, пережитых унижений, должна была создать изрядное число приверженцев социализму. Чаще всего именно к этой категории полуученых и принадлежат доктринеры, сочиняющие в ядовитых произведениях печати теории, которые подхватываются и пропагандируются наивными последователями. Они как будто идут во главе своих солдат, а на самом деле только следуют за ними. Их влияние больше кажущееся, чем действительное. Они в сущности только облекают в шумные, бранные фразы, стремления, не ими созданные, и придают им такую догматическую форму, которая дает возможность главарям на них опираться. Их книги становятся иногда какими-то священными, их никто никогда не читает, но из них можно приводить как доказательства заглавия или обрывки фраз, воспроизводимых в специальных журналах. Неясность их сочинений составляет, впрочем, главное условие их успеха. Как Библия для протестантских пасторов, сочинения эти для тех, кто верит, представляются как бы прорицательными книгами, которые стоит только открыть на удачу, чтобы найти там решение любого вопроса. Итак, доктринер может быть очень сведущ. Но это ничуть не мешает ему оставаться крайне наивным и лишённым здравых понятий, и вместе с тем очень часто недовольным и завистливым. Заинтересованный только одной стороной вопросов, ум его остаётся чуждым ходу событий и их последствиям. Он не способен понять сложность социальных явлений, экономические законы, влияние наследственности и страстей, которые управляют людьми. Руководствуясь только книжной и элементарной логикой, он легко верит, что его мечтания могут изменить ход развития человечества и управлять его судьбой. Больше всего он верит в то, что общество должно так или иначе измениться в его пользу, что действительно его заботит, это не осуществление социалистических доктрин, а во во власти самих социалистов. Ни в какой религии не было так много веры в народных массах и так мало ее у большинства главарей. разглагольствование всех этих шумных доктринеров очень туманны. Их идеал будущего общества очень химеричен. Но что уже совсем не химерично, это их страшная ненависть К современному обществу и их горячее желание разрушить его. Но если революционеры всех времен были бессильны что-нибудь создать, им было не очень трудно разрушать. Ребенок может легко сжечь сокровища искусства, для накопления которых потребовались целые века. Таким образом, влияние доктринеров может вызвать революцию победоносную, и разрушительную. Но дальше этого оно не может идти. Неискоренимая потребность быть под чьим-либо управлением, которую всегда проявляла народная толпа, привела бы быстро всех этих новаторов под власть какого-либо деспота, которого, впрочем, они же первые стали бы восторженно приветствовать. Как доказывает то наша история. Революции не могут изменить дух народа, Вот почему они никогда ничего не порождали, кроме полных иронии, изменений в словах и поверхностных преобразований. И однако, из-за таких-то ничтожных перемен, человечество столько раз было потрясено, и без сомнения будет и впредь подвергаться тому же. Чтобы резюмировать роль разных классов в разрушении общества у латинских народов, Можно сказать, что доктринеры и недовольные, созданные школой, действуют главным образом, расшатывая идеи и служат вследствие порождаемой ими умственной анархии самыми ядовитыми агентами разрушения, что буржуазия помогает своим равнодушием, страхом, эгоизмом, слабостью воли, отсутствием политического смысла и инициативы. И что народные слои будут действовать революционным образом, довершая разрушение здания, уже шатающегося на своем основании, как только оно будет достаточно потрясено.